«Здрасте, приехали. Мало мне одной невесты от деда, так еще и это на меня глаз положила Еще и к бабке перерывновала Обалдеть! Примите мои поздравления, сэр Майкл. Вы идете у дам на расхват, как колбаса в горбачевские времена. Ребенок, конечно же, еще. А вдруг не передумает? Ведь и замочить из ревности может запросто. Ну, влип». После ужина ребятня шустра прибрала со стола и, повинуясь Нинеиной команде, отправилась спать. Ни капризов, ни возражений. К величайшему Мишкиному удивлению, Роська вместе со всеми поплелся за занавеску, где располагались палати. Не, да, на коротком поводке Нинея ребят держит, привык, как без нее обходиться станут. Мишка и Нинея остались сумерничать вдвоём. Волхва поставила на стол подаренные Мишкой подсвечники, зажгла свечи, села напротив, подперев щеку кулаком. «О чем задумался, Мишаня?» «О детишках твоих баба не имея. «И что же думаешь?» «Да вот подумалось мне. Привыкнут они, что ты за них думаешь и решаешь. Каждый шаг их стережешь. Как потом жить будут. «Так, как ты их научишь. Я не вечная, а кроме как на тебя, мне их оставить не на кого». Нинея вздохнула и неожиданно предложила. «Можешь прямо сейчас начать. Хочешь?» «Хочу, но не могу». «Ну и не думать про это не могу тоже. Не сердись ты, — спросила я, — ответил. «Можешь, уже сейчас можешь, но я подожду. Сколько-то лет еще подожду, но уж воспитывать ребят буду, как умею». Волхва выдержала паузу, показывая, что тема закрыта, потом спросила. «Ты ведь еще о чем-то узнать хотел?» «Скажи, нет ли какой-нибудь сказки или истории, неважно, правда или вымысел. В общем, что-то про взрослого, живущего в теле ребенка. И это должно быть страшно. Страшная история». «Вот оно как, взрослый в ребенке». Нине ненадолго задумалась. «Есть такая сказка, может, был, кто ж знает. Расскажешь?» «Что ж не рассказать?» «Была у одной ведуньей ученица». Плохая была ученица, то ли ленилась, то ли дар у нее слабый был, хотя бывает, что и учитель негодный попадается. Всякое бывает. Выгнала ее ведунья, не стала дальше учить. Пошла девка домой и уже почти дошла до дому. Как видит, степняки в сторону ее веси пробираются. Побежала она, хотела короткой дорогой через лес пробраться. Да заметили ее степняки и подстрелили. Лежит она со стрелой в спине, чувствует, что умирает. «Что за жизнь у меня думает? Всего два дела у меня важных было. На ведунью выучиться и земляков предупредить. И ни то, ни другое сделать не смогла». И тогда вспомнила учение у ведуньи и произнесла заклинание. Пожелала перенестись в тело любого из земляков, кто ближе окажется, чтобы предупредить об опасности. Смотрит, она голая и в воде, а вокруг другие девчонки в реке плещутся. Видно, ближе всех к ней эта самая девчонка оказалась». Выскочила она из воды, а какая одежда ее, не знает. Схватила первую попавшуюся, оделась и побежала к сену. Кричит, «Степники, степники, спасайтесь!» А люди над ней смеются. «Где ты степников в речке нашла? А одежду-то зачем чужую нацепила?» Так и не поверил ей никто, а вскоре и степники налетели. Кого убили, кого в полон увели, а весь сожгли. Осталась только эта девчонка. Степники ее как будто и не видели. Сидит она на пепелище и плачет. Тело чужое, одежда чужая, ничего сделать не смогла, даже смерть ее не взяла. И открылось тут ей, что неправильно она заклинаний выбрала, обидела светлых богов, и те ее так наказали. С тех пор ходит она от деревни к деревне, от села к селу, от города к городу, и всегда так получается, что приходит только туда, где беда случиться должна. Предупреждает людей, а ей никто не верит, и беда все равно случается. Не растет она и не стареет, а один раз в сто лет приходит она на то место, где ее родная весть была. Плачет, просит светлых богов о прощении, но не желают боги ее слышать, потому что могла она земляков спасти, если бы училась прилежно. Могла и светлых богов не обидеть, если бы и подумала как следует. Но думала она в тот час не о земляках и не о светлых богах, а о своей жизни пропащей, вот и стала ее жизнь пропащей по-настоящему. А люди ее прихода боятся, не только потому, что она с собой беду приносит, от беды защититься или убежать можно. Боятся они потому, что с ее приходом беспечными делаются и не верят ее предупреждениям. А она все ходит, и никто не знает, где ее путь закончится. Поведали светлые боги только одно. Если найдется место, где тебе поверят и от беды благодаря твоему предупреждению спасутся, там твой путь и закончится. И обретешь ты покой. Вот такая сказка про взрослого в детском теле. Понравилась тебе? Ни хрена себе! Кассандра, банши и Агосфер в одном флаконе. И такой лихо закрученный сюжет не дошел до потомков. Это кто ж так постарался? Татары или православная церковь? Теперь понятно, почему первак так трухнул. Сначала родной хутор от морового поветрия вымер, потом мы куни-городище угробили, а тут еще один типчик нарисовался. Что-то вспомнил, Мишаня? Есть баба похожие сказки у разных народов. У греков про Кассандру, дочку троянского царя Приама. Ее тоже боги наделили даром правицане, но сделали так, что ей никто не верил. И из-за этого ее город погиб. А у христиан... Есть сказания о богосфере. Он тоже ходит по земле и нигде не может задержаться. А один раз в пятьсот лет приходит на то место, где согрешил, и просит прощения. Но прощения ему нет, как нет ни покоя, ни смерти. Вот видишь, не ты первый, Мишаня. Что? Ты же про себя спрашивал. А услышал сказку про девку глупую, нерадивую. Что ж ты хочешь? У каждого своя ноша. «Ты...» — у Мишки слова застряли в горле. «Ты что... что ты знаешь?» «Ничего я не знаю». <свят> Нинея вздохнула. «Чувствую только». «Погоди. Если ты про меня все знаешь, ну и знаешь, чувствуешь, то как же ты мне такому внуков доверить собираешься?» «А на тебе греха нет, Мишаня. И ученица ведуньи, и вечный жит они же согрешили». Да дочка царя, которую ты помянул, тоже, наверное, чем-то провинилась. А ты – нет. Думается мне, что ты от какого-то горя бежишь. И еще, помочь кому-то хочешь, да пока не можешь, так? От горя я уже убежала. Помочь? помочь хочу человеку, который мне сбежать помог, и друзьям его. А как ты поняла, что на мне греха нет? Если человек про свой грех помнит, то это по нему почти всегда видно бывает. А если не помнит – то бессовестный он, и это тоже видно. Сам, наверное, такое замечал. Замечал. А то, что я не остаюсь ребенком и взрослею, а значит и стареть буду? И это тоже, согласилась Нинея. Но чувство человека — это надежнее. Нет за тобой греха, и не бессовестный ты. Снова шипит под санными полозьями снег, мерно топочет копыта рыжухи, петляет узкая лесная дорога. Роська со смесью страха и восхищения рассказывал о своих вчерашних переживаниях. На ночь рыжуху пристроил, корму ей задал, сделал все, что нужно, хотел уже в дом идти, а она говорит. «Постой, бабуля не велит возвращаться». «Ну, стою». И она стоит совсем так неподвижно и вроде как прислушивается к чему-то. «Ну, я постоял-постоял, а потом говорю. Пойдем, чего ждать-то?» она как глянет на меня, я и обомлел. Глазищи, как у рыси, даже показалось, светятся. Опять стоим. Я уже замерзать начал, а она вдруг говорит. «Пошли, бабуля зовет. А я точно знаю, что ни голоса, ни знака какого-нибудь не было. Как узнала?» «Внучка волхвы», Мишка пожал плечами, «что ж ты хочешь?» «Скажи спасибо, что не наблюдал, как они вдвоем с бабкой волхва укатали. А то бы запросто за заикой сделаться мог». Впрочем, у ней не, тут же и вылечила бы. «Ну да, я думал, волхва, волхва, ведьма, вертеп сатанинский, она добрая. А когда ты речь говорить стал, прямо царица. слушая что, княгиня Туровская ей правда поклон передавала? Они знакомы, что ли?» Княгиня велела, я передал. Остальное не нашего ума дело. «Ага». А как она про книги не Ольгу Киевскую рассказывала, мне аж жутко стало. Сына собственного не пожалела. Неужто правда? Вполне может быть. Крутая баба была к ней, даже византийский император сватался. Версия, конечно, интересная. Ничего подобного я нигде не читал. Но вполне могло быть. Во всяком случае, ничего невероятного в этом не вижу. Убийство родственников даже самых близких. В борьбе за трон – обычное, в общем-то, дело. Тем более, чужими руками. То, что Святослав был, по сути, сухопутным викингом, бабка очень точно подметила. В Киеве почти не жил, таскался туда-сюда. Столицу в христианскую в Болгарию перенести собирался. Сам же креститься, по примеру матери, не пожелал. Действительно, монарх никакой. А Ольга наверняка хотела править сама. Да и личная жизнь – Был, конечно же, какой-то фаворит. Хотя бы тот же воевода Осмунд. Святослав, мамочкиного любовника, обязательно грохнул бы с его-то характером. А мамашу в монастырь. Впрочем, монастырей тогда на Руси еще не было. Не только женских, вообще никаких. Ну, тогда в мешок и в Днепр. От таких перспектив чего только не сотворишь. Но даже если о ее любовных делах тогда весь Киев судачил. В летописях об этом, конечно же, не мурмур. -мур. Ольга же святая, а летописи пишут монахи. Хотя было там со сватовством императора какое-то несоответствие. По срокам, что ли, не помню. Можно истолковать как намек на то, что желанна была для многих мужчин. Нет, это, пожалуй, я того перегнул. А с убийством Святослава вполне могло быть. Могла даже и не организовывать. Просто знала и ничего не предприняла. «Минь, а почему ни-не-ни-да, не, не, ни-нет не, не сказала? Вы же ей пятнадцать семей дарите!» «Во-первых, мы...» «Что мы?» — не понял Роська. «Мы дарим, а не вы дарите. Ты тоже член семьи, значит, мы дарим», — пояснил Мишка. «Привыкай». «Ага». «Во-вторых, не дарим, а предлагаем. Она не нищие мы не благодетели. Рот ее древнее и знатнее нашего» поэтому мы можем только вежливо предложить, даже просить принять. А она вольна согласиться или отказаться, и с нашей стороны никаких обид быть не может. Ага, понятно. Вежество, уважение. Ни черта вам не понятно, сержант. Нинея нам нужно больше, чем мы ей. Заполучить в союзники волхву, которая на всех местных имеет влияние, отколоть ее от хозяина людей в белом? Можно, конечно, было бы захватить пустующие земли, Но дед правильно опасается возобновления заморочек столетней давности, когда из-за каждого куста стрелу в спину получить можно было. А не нам такое удовольствие запросто устроить может. «Минь, а какую ты сказку интересную рассказывал? Тоже в книгах вычитал?» «Угу, вычитал». Вчерашним вечером Мишка рассказывал Нинея иным внучатам Маугли. Исходный текст, конечно же. Опять пришлось редактировать. Багира стала рысью, шерхан, росомахой, хатхи зубрам, а бандерлоги белками, только большими, мол, в Индии они величиной собаку. Руська вместе с детишками слушал, раскрыв рот, а Мишка время от времени косился на Нинею. Поймет ли намек? Нинея слушала внимательно, кажется, с удовольствием, тихонечко улыбалась чему-то своему. Если не Нинея старый, мудрый, но смертельно опасный Каап, то вы, сэр, лягушонок Маугли. По сути, вы же здесь подкидыш. Малесенький, голопупенький, как в той украинской книжке, которую вы пытались читать в армии. Лорд Корнини, несомненно, Акела, который еще очень и очень долго не промахнется. Серые братья, вот они, Демка, Куська, Роська. Багира, ну, наверное, лекарка Настена, хотя Юлька, когда подрастет, будет в самый раз. Да и красава тоже. Красава, кстати сказать, уже и убивать умеет. Воп, пантер развелось. Балу. Балу, Балу, Балу. Мудрый медведь, наставник молодняка. Наставник младшей стражи не мой Молод больно, да и не разговорчив мягко говоря. А старый ворчун Балу? Потрындеть любил. Лука. Точно, Лука-говорун. А кто же у нас будет Шерхан? бури бы подошел, но он среди своих не злодействует. И маэстро Пентюх в роли шакала-табаки. А Ироха в роли вожака рыжих собак. Хвост я ему уже отрубил, что-то дальше будет... Смех смехом, сэр. А не вернуться ли к давним мыслям о том, чего они все хотят от лягушонка Маугли? Настена, с ней ничего не изменилось. Она по-прежнему видит меня в роли защитника Юльки при форс-мажорных обстоятельствах. Мне ее планы никакими неприятностями вроде бы не грозят. Отец Михаил, тут все просто смешно. Он, может быть, и сам себе в этом не признается, но, как я понял из-под текста... «Отче вознамерился совершить пасторский подвиг, сделать берсерка, то есть меня, образцово-показательным воином Христовым. Сам поставил мне диагноз, сам же поставил себе задачу, по нынешним временам достойную криги рекордов Гиннеса. Гордыня обуяла, лютого зверя решил словом Божьим укротить. «Ну и флаг тебе в руки, отче, получай удовольствие, я не против». Нинея, вот баронесса, ну, конечно же, баронесса, никак не меньше. Так вот, баронесса, Э, -э, -э как же ее величать-то? титул -то обязательно должен включать в себя название земли, которой она владеет. А я даже название ее деревни не знаю, привыкли как-то ниней на весь, да Нинея на весь. Может быть, по названию речки ее поименовать? Речка наша называется Пивень. Как объяснил отец Михаил, на местном диалекте это означает «петух». Хотя я назвал бы ее въеном, так крутит, так вьется. Отратно вода не ней сухим путем пешком полдня. А по Пивине, если по течению, то есть от Нинеи к нам, и за сутки не доберешься. Такие загогулины выписывает. Так, что-то я отвлекся. Значит, баронесса Пивинская. Звучит... А по-нашему будет мадам Петуховская. Шарма. Так вот, баронесса пивинская совсем интересно нарисовалась, всерьез рассматривает мою кандидатуру на роль вожака, или только воеводы, языческого восстания против Рюриковичей. Вот это уже опасно. Загремим под фанфары, гадалки не ходи. Во-первых, чека не дремлет, сирич отец Феофан. Во-вторых, все равно ничего не выйдет. Если бы что-то серьезное в эти времена произошло, то до 20 века хотя бы обрывочные сведения сохранились. Помним же мы о восстании Спартака, хотя и случилось оно тысячелетием раньше. Помним, между прочим, не столько из-за самого восстания, не единственное же, сколько из-за эффективнейшей акции устрашения, организованной господином Красом. Распятие вдоль Апиевой дороги. Две тысячи лет помним и помнить будем. После подавления действительно серьезного восстания язычников, Рюйковичи тоже не постеснялись бы такой бы пиар с бацами. От Киева до самых до окраин пробрало бы. Даже если бы наши летописцы поскромничали с описаниями, информация все равно попала бы в византийские и европейские хроники. Оттуда и в учебники истории. Но никаких сведений нет. Значит, ничего путного и не было. Ввязываться в заранее обреченные предприятие, «Пардон, мадам Петуховская, я пас!» «Но как она мне напоследок поддала!» Проводить отправляющихся домой ребят Нинея вышла на крыльцо. Стоя рядом с Мишкой, она некоторое время молча смотрела, как Роська запрягает Рыжуху, а потом совершенно неожиданно заговорила. «Вот ты, мишане говоришь, что Руси царь нужен, а он же уже есть, уже семь лет как кесть» слегка усмехнулась в ответ на изумленный Мишкин взгляд и пояснила. Приезжал из Царьграда патриарх Эфесский, Неофитом зовут. Привез в Мономаху царский венец и помазал на царство. Как это? С чего вдруг? Прикинулся Мишка ничего не знающим, хотя уже слышал эту историю от боярина Апимена. Просто интересно было сравнить две версии и еще раз попытаться оценить уровень информированности волхвы. А с того, Мишаник, с того самого. Мономах же, потом от цареградских императоров. А в самом Царьграде род Мономахов пресекся. Сначала власть захватили Деогены, потом Комнины. И те и другие незаконно Вот киевский князь и решил своего внука на цареградский стол посадить. Он же сам в Киеве незаконно сел, так что знает, как самосланцы себя неуверенно чувствуют. Пошел войной, начал болгарские города один за другим брать. Алексей Комнин и перепугался. В же славян и Нурманов чуть ли не половина. А ну как, взбунтовались бы. Вот и нашел выход. Когда-то прадеду Мономаха Владимиру ради прекращения войны цареградскую царевну в жены отдали. А теперь для того же самого царский венец пожаловали. Ну и много Руси пользы от того, что великий князь царем стал. С ответом Мишка не нашелся. Поразительная осведомленность Минеи прямо-таки повергла его в шок. Из стоящей под боком у мишки корзины, укутанной в овчину, послышался слабый писк. Роська сразу же встрепенулся. — Минь, щеночков бы покормить! — На ходу-то сможешь? — Чего тут мочь Воз же Возже только подержи! Роська распутала овчину. На теплой подстилке, укрывающей дно корзины, бестолково копошились и пищали 11 пушистых комочков. Дети Чифа, никогда вы, ребятки, вашего отца не увидите. Впрочем, он вас и не узнал бы. Чиф, Чифушка, Чифуля, кинулся меня спасать про себя и не подумал. Я дурак, не научил тебя от стрелы ворачиваться. кормил щенят. Макал в горшок с молоком тряпочку и совал малышам во рты, умудряясь каким-то образом обслуживать сразу по трое едоков. Видимо, инструктаж и практическое занятие, проведенное красавой, Многому Роську научили. Он даже в полголоса приговаривал что-то ласково-сюсюкающее, что в Мишкино представление о Роськином характере совершенно не вписывалось. «Себе-то какого выбрал?» – спросил Мишка Крестника. «Вот этого черненького вороном назову». Новоиспеченный ворон, видимо, от полноты чувств, переполнявших его по случаю получения имени, тут же нагадил Роськина ладонь. Роська ничуть не расстроился, пристроил ворона среди других щенков и, зачерпнув снега, стал оттирать руку. «А ты себе не возьмешь, Минь?» «Нет». «Это же помет от чифа, такие же будут». «Нет», я сказал. «Ну, как хочешь». Роська снова укутал корзину, забрал у Мишки в лжи. «Нет, ну пятнадцать же семей, кто же от такого отказывается, аминь Минь?» «Все, успокоиться не можешь». Мишка усмехнулся и внезапно спросил, «Хочешь пряник?» «Хочу. Так у тебя же нету». «Непростой пряник. Величиной с княжеский терем». «Таких пряников не бывает», — уверенно заявил Роська. «Ну, вообразить-то ты можешь? Этакий пряничный терем. Что бы ты с ним делать стал?» «Ел бы целую неделю». «Ну, отъел бы, скажем...» Мишка задумался, сколько можно отъесть от пряничного терема за неделю. Ничего не придумал и сказал на углу. Крыльцо! Больше за неделю не одолеть, а дальше? Дальше ел бы, не смутился Роська. Угостил бы еще кого-нибудь. А с другой стороны? Где тебе не видно, ел бы кто-то другой, кого ты ни за что угощать бы не стал. К примеру, у своята. Ел бы без спросу, а снизу ели бы мыши. А своята еще отломил бы и понес бы на торг продавать. Потом к тебе мытник пришел бы и спросил, почему пряниками торгуешь, а мы -то не платишь. А осенью пришли бы за податями, с дыма. От дождя бы пряник мог, на солнце засыхал. «Да на кой мне такой пряник? Ты это к чему?» «Это только один пряник, да и то сказочный», — поучительным тоном начал объяснять Мишка. «А тут без малого сотня народу, обязанности боярские». Какие-то еще отношения строить надо своего доименения знатного рода. С церковью христианской, с князем, в конце концов. Куча всего. А ты как с пряником? Хочешь? Ага, давай. Не в игрушки играем. За каждым боярином жизни человеческие. Понятно. Значит, ей время на размышления надо? Лицо Ройски приняло озабоченное выражение, словно это на него. Свалилась забота о сотне людей. Я как-то и не подумал. То-то, что не подумал. Не расстраивайся, постепенно привыкнешь. К чему привыкнул? Ты теперь к владетельному сословию принадлежишь. Вот и привыкай мыслить сословными категориями. Чем? Еще одно научное слово. Категория. Придумал его древнегреческий философ Аристотель. Давно, за 300 с лишним лет до Рождества Христова. Обозначаются этим словом общие свойства различных множеств людей, предметов, событий. К примеру, шипит под полозьями снег, топочет копытами рыжуха.